Глава 6. Благоухающая любовь в пустыне На душе Чэнь Луо было неспокойно. Гуандунские демоны жаждали мести, он боялся не успеть. В его голове возник загадочный образ Хуа Центун, исчезающий в пыли пустыни. Тут он вспомнил о связи девушки с учеником мастера Лу и ощутил тоску. Ему казалось, что он совсем не интересен Хуа Центун и просто напрашивается на неприятности. Его белый конь был необычайно быстр. Менее чем через два дня он прибыл в крепость Дзя-Юй, западную часть Великой Стены. Он поднялся на стену и вгляделся в линию горизонта. Чен дзя охватило волнение при мысли о том, что он снова попадет в пограничные районы, и, следуя обычаю, он бросил камень в стену. Песчаные бури за стеной были опасны, путь предстоял нелегкий. Традиция же гласила, если путник бросит камень в стену, проходя через ворота Дзя-Юй, он сможет вернуться живым. Днем Чэнь Дзялуо путешествовал, ночью отдыхал. Он миновал уезды Юймэнь и Аньси. Песок постепенно менял цвет с бледного на темно-желтый. А затем, когда он приблизился к Гоби, вообще стал серым. Гоби – обширный регион в Центральной Азии, на территории Монголии и Китая. Третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. Этот регион был необитаем, здесь не было ничего, кроме бескрайних просторов пустыни. Вдали простиралась гряда возвышенностей. Он подошел к каменным глыбом, выстроенным в стройный ряд, между ними просачивались облака тумана, словно за скалами скрывался совершенно иной мир. Дорога вела в ущелье. Это было главным связующим звеном между провинцией ганьсу и мусульманскими регионами. Была уже зима, и вдоль ущелья виднелись первые островки снега, создавая захватывающий контраст черного – и белого. «Какое идеальное место для засады», — подумал Дзяло. В ту ночь он остановился в маленькой хижине, а на следующий день уже был на краю пустыни Гоби. Гоби была плоской, как зеркало, совсем не похожей на песчаную пустыню с ее перекатывающимися дюнами. Вглядываясь вдаль, ему чудилось, что небо и земля касаются друг друга. Пустыня была безмолвна, и казалось, что он и его лошадь — единственные существа во Вселенной. Когда он прибыл в городской округ Синдзян у Игурского округа Хами, решил, что местная стража будет проверять путешественников, поэтому Чен Дзялуо направился ко второй крепости к западу от города. На следующий день он решил добраться до округа Эрбао, а затем повернуть на запад. В пути он размышлял о том, как найти Хуо Центун. Мусульмане могли заподозрить в нем шпиона, поэтому, чтобы завоевать их доверие, Дзялуо решил прибегнуть к обману. Он решил замаскироваться под мусульманина, и в ближайшем поселении купил маленькую вышитую шапочку, пару кожаных сапог и полосатый халат. Вскоре он нашел безлюдное место и переоделся в новую одежду, а старую закопал в песок. Он посмотрел на свое отражение в ближайшем ручье и был так доволен маскировкой, что рассмеялся. Но по дороге он не встретил ни одного мусульманина. Все мусульманские деревни и жилища, которые ему попадались, были сожжены дотла. Очевидно, это было дело рук армии генерала Джао Вэя. Чен зя решил, что вряд ли встретит мусульман на главной дороге, поэтому свернул на юг и направился в горы. В такой безлюдной пустыне было мало шансов найти какое-либо поселение. Через три дня его припасы еды закончились, но, к счастью, ему удалось поймать и убить козу. Через два дня пути он встретил несколько казахских пастухов. Они сказали, что мусульманская армия отступила на запад, но не имела представления, куда именно она направилась. Ему ничего не оставалось, как продолжать путь на запад. Чен Дзяло преодолевал более ста миль в день, не видя ничего, кроме песка и неба. На четвертый день погода стала жаркой. Жгучее солнце палило беспощадно. Он хотел найти тенистое место, где смог бы отдохнуть. Но куда бы он ни посмотрел, везде были только песчаные дюны. Дзяло открыл флягу с водой, выпил три глотка и дал выпить столько же белому коню. Несмотря на страшную жажду, он не осмелился выпить больше. После двухчасового отдыха они снова отправились в путь. Вдруг лошадь подняла голову, принюхалась, громко заржала, затем повернулась и галопом понеслась на юг. Дзяло еле успокоил ее. Вскоре на песчаных дюнах стали появляться редкие травинки, затем зеленая трава. Чень понял, что впереди должен быть оазис, и сердце его забилось. Через некоторое время они услышали звук льющейся воды, впереди показался ручей. Дзялуо зачерпнул полный рот воды. Выпив несколько глотков, белая лошадь заржала и радостно заскакала вокруг. Вдоволь напившись, он вновь почувствовал себе силы и наполнил две кожаные фляги водой. «Если я пойду вверх по течению», — подумал он, — «то, возможно, встречу кого-нибудь, кто подскажет мне, где может быть Цинтун. Он снова сел на коня и помчался вдоль берега. Ручей постепенно расширялся. «Большинство рек в пустыне широки только в устье». Ниже по течению вода постепенно засасывается пустыней и в конце концов исчезает. Когда-то он жил в пограничных землях и не удивился, увидев больше деревьев вдоль ручья. Обогнув песчаную гору, дзяло увидел серебристый водопад. Желая узнать, что находится над водопадом, он повел свою лошадь вверх по западной стороне дороги. После нескольких поворотов он проехал через ряд деревьев и остановился в изумлении. Перед ним открылось широкое озеро и еще один большой водопад. Брызги разлетались во все стороны, соединяясь с солнечным светом, создавая великолепную радугу, а вокруг озера росло множество деревьев и цветов, отражавшихся в его бирюзово-зеленых водах. За ним до самого горизонта простиралось огромное пространство зеленеющей травы, на котором паслось больше сотни белых овец. С западного берега озера в облаках высилась высокая гора, нижние склоны которой были покрыты зеленой листвой, а верхние – сверкающим белым снегом. На мгновение он был ослеплен этой красотой. Пение маленьких птиц на деревьях и столкновение льдин в озере в сочетании с грохотом водопада были похожи на музыкальное произведение. Любуясь водной гладью, он вдруг заметил круг мелкой ряби. Из воды показалась тонкая женская ручка, а затем вынырнула голова. Девушка обернулась, увидела его и с воплем исчезла в воде. Неужели морские духи все же существуют? подумал он. Чен достал три шахматные фигуры и на всякий случай зажал их в ладони. По поверхности озера пробежала рябь. Затем среди зарослей цветов и кустов вновь показалась голова девушки. Сквозь просвет в листве он увидел ее белоснежную кожу. Волосы цвета вороньего крыла и яркие, как звезды глаза. В тот момент он не подумал, что она демон, решив, что ни один смертный не может быть так прекрасен. Будь то бог воды или небесная фея. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» Чен Диалуо прекрасно слышал ее вопросы, но не мог выговорить ни слова. Он остолбенел, не в силах оторвать взгляды от девушки. Ему казалось, что он пьян. «Отвернись и дай мне одеться!» – воскликнула она. Диалуо покраснел от смущения, быстро отвернулся и отошел в сторону. Ему хотелось провалиться под землю, но еще больше хотелось узнать о Хуа Центун. Некоторое время он стоял в нерешительности. Затем с противоположного берега озера донеслась песня. «Вернись, брат!» «Почему ты так быстро убегаешь? Почему ты не сказал ни слова?» Он медленно пошел обратно к озеру и, взглянув на берег, увидел девушку, одетую в блестящее белое платье, сидящую босыми ногами на клумбе красных цветов у кромки воды. Она медленно расчесывала свои длинные волосы, все еще покрытые бисером капель, и лепестки цветов медленно опускались на ее голову. Зялу не мог поверить, что такая красивая девушка может существовать. Незнакомка лучезарно улыбнулась, и жестом руки пригласила его подойти. Обычно он был спокоен, но сейчас потерял дар речи. Я проходил мимо и почувствовал жажду. Я случайно наткнулся на ручей и пошел по нему сюда. «Я не ожидал встретить вас, госпожа. Это была непреднамеренная ошибка. Пожалуйста, простите меня», — оправдывался Чен взяло, кланяясь в качестве извинений. Девушка вновь запела. «Откуда вы прибыли? Сколько пустыни гор вы пересекли? Посете ли вы овец в степях?» Или выводили верблюдов и лошадей для торговли. Чендзялуа знал, что мусульмане любят петь и делают это часто. Он не знал, кто эта девушка и не хотел говорить ей правду. Я с Востока, я бедуин. Но сейчас у меня важное дело, и мне нужно кое-кого найти. Увидев, что он не умеет петь, девушка слегка улыбнулась, перестала петь и спросила. Как тебя зовут? Амид. Чей назвал одно из самых распространенных имен в Хуэй. Амид. Говорящее имя иероглифы имени имеют значение шпион, тайный секретный Айша. А это было самым распространенным именем среди мусульманских женщин, что означает целомудренное. А кого ты ищешь? Я ищу вождя мужу Алуна. Ты его знаешь? испуганно спросила она. Да. Я также знаю его сына Хуо Ай, и его дочь Хуа Цинтун. Где вы с ними познакомились? Они отправились на центральные равнины, чтобы вернуть священный Коран. И я случайно встретил их там. «Садись, я принесу тебе что-нибудь поесть», — сказала девушка. Босиком она побежала в кусты и вскоре принесла ему зеленую дыню и большую чашу вина. Чень взял поблагодарил ее и сделал глоток. Девушка взяла маленький серебряный нож и разрезала дыню. «Зачем вам, мастер, мужу Олун?» Чень отметил, что девушка с уважением произносила его имя. «Он из того же племени, что и вы, госпожа?» Девушка кивнула. Они убили несколько воинов, когда возвращали Священный Коран. Теперь их боевые товарищи жаждут мести. Я хочу предупредить племя», – пояснил Чензи На губах девушки постоянно играла улыбка, но теперь она исчезла. «А мужчины, которые придут мстить, очень страшные. Их много?» «Нет, немного. Они хорошие бойцы, но пока мы готовы, бояться нечего». Девушка расслабилась и снова улыбнулась. «Я отведу тебя к мастеру» но нам придется ехать несколько дней». Она начала заплетать волосы. «Манчжурская армия пришла и напала на нас без всякой причины. Все мужчины ушли воевать. Мы с сестрами остались здесь, чтобы присматривать за скотом», рассказывала она. Пока она говорила, Чен Диа удивленно смотрел на нее. Такой красоты он не мог представить себе даже в самых смелых мечтах. Сегодняшняя сцена у озера казалась невозможной. Девушка закончила расчесывать волосы, взяла в руки бычий рог и дунула в него. Через некоторое время к ним приблизились несколько девушек в мусульманских одеждах. Она подошла и заговорила с ними, пока они рассматривали Дзялуа, гадая, кто он такой и откуда. Затем девушка подошла к палатке между деревьями и вернулась, ведя за собой лошадь гнедой масти, нагруженную едой и другими необходимыми вещами. «Поехали!» Она вскочила на лошадь и поскакала впереди него, направляясь на юг вдоль русла ручья. «Как тебе относились китайцы, когда ты был в китайских районах?» – спросила она, пока они ехали. «Некоторые хорошо, некоторые не очень. Но в основном нормально», – ответил Чэнь Он хотел сказать ей, что сам он китаец, но решил, что будет лучше скрыть это. Она спросила о том, что представляют собой китайские регионы. Дзяло выбрал несколько интересных историй, она слушала с восторгом. «Это снежный лотос, один из самых красивых цветков в мире. Почувствуй его аромат», – девушка указала на цветок. Цветы росли достаточно высоко на склоне, девушка внимательно рассматривала их. «Ты хочешь их сорвать?» «Нет. То, что мы их видим, уже счастье», – сказала она, вздохнув. Искренне улыбнувшись, Чензиалу направился к обрыву. «Что ты делаешь?» – взволнованно спросила девушка. Дзяло не слышал ее, он сосредоточенно смотрел на склон. В этот момент он не думал ни о жизни, ни о смерти. Он лишь хотел достать цветы для нее. Чэнь Зялоо полез вверх, затем достал веревку и набросил петлю на цветы, но внезапно сорвался и упал на землю. Веревка с растением упала за ним вслед. Он взглянул на девушку и увидел, что она плачет. Ее жемчужные слезы падали на сорванные цветы. Зялоо не понял, почему она плакала, но не стал спрашивать. Некоторое время спустя они продолжили путь на лошадях. «Что со мной происходит?» «Почему я решил рискнуть жизнью из-за какого-то цветка?» «Только лишь потому, что он ей понравился», — думал Чень Дзялуо про себя. Оглянувшись на утес, Дзялуо не мог не вздрогнуть от того, насколько высок и внушителен он был. Вдруг Чень почувствовал холодный озноб по всему телу. Он сильно спотел, когда взбирался на утес, и промок насквозь. Красота девушки, казалось, таила в себе великую силу, которая заставляла людей ломать за нее кости и умирать без сожаления. Когда стемнело, они разбили лагерь под огромным камнем у реки. Девушка разожгла костер, зажарила припасенную ею сушеную баранину и поделилась с дзяло. Она все время молчала. А Чен Зяло не решался заговорить, боясь испортить момент. Ты не боишься смерти? Почему ты полез туда? нарушила она молчание. Я не боялся разбиться насмерть, я боялся, что не смогу сорвать твои любимые цветы, ответил Чен Дзя Луо, слегка улыбнувшись. Это тебе. Она протянула ему цветок. Дзялуа хотела отказаться, но он не мог этого сделать, слушая ее нежный и мелодичный голос. Эту девушку невозможно ослушаться. «Интересно, что бы подумали обо мне ребята из Ордена, увидев, как я подчиняюсь такой хрупкой девушке?» – размышлял он. «А ты владеешь боевыми искусствами? Как ты забрался на скалу?» – с интересом спросила она. По ее тону Чин Дзялуа решил, что она далека от кунг-фу, поэтому не обратил внимания на ее стройное гибкое тело. «Это не так уж и сложно, главное быть смелым». Девушка задумалась на мгновение, а потом воскликнула. «Ты такой храбрый?» Она начала рассказывать о своей юности, о том, как работала пастушкой на лугах и как больше всего на свете любила цветы. На лугах так много, очень много красивых цветов. Если посмотреть со стороны, можно увидеть цветы, простирающиеся до самого горизонта. «Я предпочитаю есть цветы, а не баранину», — сказала она. «Ты ешь цветы?» — удивленно спросил Чензелуа. «Конечно». Я ем их с самого детства. Мой отец и старший брат сначала пытались остановить меня, но когда я в одиночку отправилась присматривать за овцами, они ничего не смогли сделать. Позже, когда они увидели, что это не причиняет мне вреда, они перестали беспокоиться об этом. Чен хотел сказать, что неудивительно, что она прекрасна как цветок, но сдержался. Сидя рядом с девушкой, он чувствовал слабый аромат, исходящий от ее тела. Это был не цветочный аромат, а лишь легкий и элегантный запах, Сладкий и неописуемый. «Почему она так пахнет? И на ней нет пудры», — думал Дзяло, завороженно глядя на девушку. Он долго и внимательно разглядывал ее, но, вспомнив правила этикета, быстро отвернулся. «С самого детства от моего тела исходит такой аромат. Наверное, это потому, что я ем цветы. Тебе нравится?» — спросила она. Чен Дзяло покраснела такого вопроса и удивился ее простоте и откровенности. Постепенно его сдержанность таяла. Девушка рассказывала о пастушестве, о том, как собирает цветы и смотрит на звезды, об играх, в которые играют молодые девушки. После ухода из дома Чен все свое время проводил среди мастеров кунг-фу и давно забыл об этих детских забавах. Через некоторое время девушка замолчала и посмотрела на Млечный Путь, искрящийся в небесах. Дзяло указал вверх на звезду Вега. Это созвездие – звезда Ткачихи, а то, что с другой стороны – звезда пастуха. Пастух и Ткачиха. Легенда, широко известная в Китае. Это история вечной любви, трогательного отношения человека к окружающим. Расскажи мне, пожалуйста, эту легенду. Чен Зя Лоа ей грустную историю. Девушка посмотрела на Млечный Путь, на две звезды, которые не могут быть вместе, и загрустила. «Знаешь, сороки мне всегда казались мрачными и уродливыми, но теперь мое мнение изменилось. Я обязательно буду их кормить. Ткачиха и пастух бессмертны и могут встретиться раз в год». А простые люди встречаются каждый день, но их жизнь коротка». Девушка кивнула. Однажды Цинь Гуань написал об этом песню «Божественный сорочий мост». Цинь Гуань. 1049 по около 1100. Китайский поэт из династии Сун. «Божественный сорочий мост». По легенде, это мост через Млечный путь, построенный сороками по велению ткачихи для свидания с пастухом. Чей начал читать стихотворение. Он говорил о нежности и превратностях судьбы, о силе любви и о том, как она окрыляет и вдохновляет. В глазах девушки застыли хрустальные слезы. Ночью в пустыне холодно, поэтому Чензиалуо нашел немного сухой травы и веток, развел костер, обернул девушку в одеяло и лег спать. Они спали далеко друг от друга, но во сне Чензиалуо оказалось, что он чувствует аромат тела девушки. На следующее утро они отправились в путь к реке Тарим. В полдень на южной стороне горы внезапно появились два мусульманских всадника. Девушка заговорила с ними, мусульмане отдали честь и удалились вместе с ней. Вскоре она вернулась и сказала Чэньцзялуа. Мужолун и его люди отступили в Яркент. Уезд Яркент или уезд Шаче. Оазис и уезд в Синьцзян уйгурском автономном районе Китая. К юго-востоку от Кашгара и к северо-западу от Хотана. На высоте 1189 метров над уровнем моря. Чэнь очень заволновался, когда понял, что цинские солдаты победили. Они сказали, что там было много манчжурских солдат, поэтому пришлось отступать до самого запада. Они голодают в Гоби, у них нет сил сражаться. Сначала Чен Зя беспокоился о безопасности Хо Цинтун. Но, услышав новости, подумал, что Джаовей Уэй отступит, как только придет королевский указ Цань Луна о перемирии. Теперь Хуацин находится в десяти тысячах миль от Китая, в окружении большой армии. Подумав об этом, Чень почувствовал облегчение. Они провели вместе с неожиданной попутчицей день и ночь, смеялись, разговаривали и становились все ближе и ближе. В душе Чень взяло зародилась надежда. Было бы лучше, если бы эта дорога никогда не заканчивалась, и мы могли бы так жить до конца своих дней. Но когда эта мысль пришла ему в голову, он взглянул на невинную девушку, и ему стало стыдно за себя. В тот вечер, когда солнце уже садилось, из кустов выскочил олень. Девушка испугалась, но потом захлопала в ладоши и засмеялась, восклицая. «Олененок! Олененок! Он только недавно родился! Тихо! Слышишь? Там кто-то есть!» — крикнула девушка, показав пальцем на кусты. Чензи подошел и увидел пятерых цинских солдат, окруживших большую тушу мертвого оленя. Один из цинских солдат выругался. «Черт, я и тебя съем!» Он взял лук и нацелился в олененка. Но животное не убегало, а подходило все ближе и ближе. Девушка выбежала, загородив собой олененка, и прокричала «Не стреляйте! Не стреляйте!» Увидев девушку необычайной красоты, солдат остолбенел. В этот момент Чензелуо вскочил и стал рядом с девушкой, чтобы защитить ее. Она наклонилась, взяла олененка на руки, погладила его мягкий мех и тихо сказала «Твою маму убили. Мне очень жаль». Она поцеловала олененка в бок и бросила ненавидящий взгляд на солдат после чего повернулась и пошла прочь. Пять солдат внезапно закричали в унисон и бросились за ней с мечами. Чен взял девушку за руку и сказал «Не бойся, я убью этих тварей я отомщу за смерть оленя». Девушка уже полностью доверяла ему и нисколько не сомневалась в его словах. Чен протянул руку и нежно погладила лененка Генерал приказал солдатам схватить их. Удивительно, что солдаты, обесчистившие стольких девушек и женщин, не осмелились навредить попутчицы Ченя. Они все набросились на Дзялуо. Девушка закричала, увидев, как быстро и ловко Чейн Дзялуо обезоружил солдат. Они стонали от боли, не в силах подняться. Девушка смотрела на Дзялуо с восхищением. Генерал понял, что сегодня он встретился с врагом лицом к лицу. «Куда вы собрались? Если соврете, я оставлю вас тут умирать от голода и боли». «Я никогда не лгу! Н нас послали за людьми!» – ответил генерал, заикаясь. «За кем?» «За сержантом батальона». Как его зовут? Покажите мне документ. Потребовал Дяло. Генерал немного поколебался и достал из кармана официальный документ. Взглянув на него, взяло с удивлением увидел, что на обложке большими буквами было написано: Приказ генерала Джана. Он вернул документ командующему, нажал на акупунктурные точки четырех солдат, без лишних слов сел на коня вместе с девушкой и уехал. Девушка засмеялась и сказала: Ты такой талантливый? «Такой человек, как ты, должен быть очень известен в нашем племени. Почему я не слышала о тебе раньше?» Чэньзиалуо улыбнулся и сказал, «Олененок должно быть голоден. Накормишь?» «Отличная идея!» Девушка дала олененку молоко, тот сделал несколько глотков, но потом начал блеять. «Он зовет маму!» На лошадях они решили направиться на восток. Через некоторое время перед ними поднялась пыль. Группа армейских лошадей мчалась им навстречу. Сначала было слышно лишь железный лязг брони и оружий. Однако затем из-за облака пыли показалось большое знамя, на котором было написано лишь одно слово – Джао. Чен Зялоо узнал его. Однажды он уже сражался с войском Джао Вэя при переправе через Хуан Хэ. Зная, что его войны сильны, Зялоо развернул лошадь на юг. К счастью, их скакуны были чрезвычайно быстры. Проскакав некоторое время, они оказались далеко от войска. Девушка выглядела обеспокоенной и сказала – «Не знаю, сможем ли мы победить врага». Чензи собирался что-то сказать в утешение, как вдруг впереди зазвучали горны. Появились стройные ряды пехоты, левее от них послышались барабаны. Земля содрогнулась. Десятки тысяч подков застучали по земле, показалась конница. Чензи пересадил девушку на своего коня, прижал к себе, достал меч и щит, и тихо сказал «Не бойся». Девушка повернула голову, улыбнулась, кивнула и сказала «Если ты говоришь, что мне не нужно бояться, я не буду». Чен чувствовал рядом присутствие девушки. Ему казалось, что она пахнет как орхидея. Этот аромат опьянял его. И хотя молодые люди попали в окружение, они не думали ни о чем другом, кроме как друг о друге. Увидев, что на юге, севере и востоке были вражеские солдаты, они помчались на запад. Девушка покрепче прижала к себе олененка. Внезапно они увидели, что впереди тоже сосредоточены солдаты цинской армии. Шеренги воинов входили взад и вперед, формируя нужный боевой порядок. Дальше было не проехать. Чензи был напуган. Он поскакал на лошади вверх по высокому склону, желая увидеть обстановку на поле боя. А затем найти брешь в построениях, чтобы выскочить из окружения. Присмотревшись, он остолбенел, видя, что линия цинской пехоты, плотно выстроившаяся на западе, уже соединилась с кавалерией на каждом из флангов. Вдалеке напротив них стояли войны народа Хуэй, одетые в полосатую одежду, с копьями, которые издали походили на лес, и с ятаганами, походившими на траву. Ятаган – клинковое колюще-режущее и рубище режущее холодное оружие с длинным однолезвийным клинком, имеющим двойной изгиб. Нечто среднее между саблей и тесаком. Обе армии стояли неподвижные и были готовы начать бой. Оказалось, Чен и девушка уже попали в ловушку цинской армии. Заметя их, солдаты передали генералам информацию об их местонахождении. Затем нескольким солдатам было приказано задержать их. «Сегодня дьявол решил отправить сынские войска прямо к нам. Похоже, я дам ему свою жизнь», – подумал Дзя Луа. При мысли о том, что он умрет с девушкой на руках, он почувствовал тепло в сердце, на его лице засияла улыбка. Правой рукой он размахивал мечом, левой держал по воде и кричал «Вперед!». Белый конь рванул с места, как стрела, спущенная с тетивы. Цинские солдаты только успели подняться на склон, а белый конь уже промчался мимо них. Он скакал галопом с неимоверной скоростью и одним махом проскакал мимо трех отрядов. Чэнь уже обрадовался, однако белый конь внезапно остановился, перед ним снова показалось войско. Дзя Луа затаил дыхание, быстро повернул поводья и обошел его. Он увидел лучников, сгибающих луки, и копейщиков, держащих железные копья. Их было бесчисленное множество. Едва получив приказ от высшего командования, они все собрались в одном месте, чтобы окружить чэнь и его спутницу. Даже если бы у этой пары была способность летать, они не смогли бы убежать. Вместо этого они сошли с лошади, натянули по воде и медленно пошли. чэнь выпрямившись, гордо шел перед цинскими солдатами, не обращая внимания на них. В это время солнце только всходило. Эти двое двигались ему навстречу. Слабый солнечный свет падал на волосы, лицо, руки и одежду девушки. Офицеры и солдаты армии ЦИН уставились на нее. Сердце каждого сильно забилось. Независимо от чина, все они были поражены представшей перед ними красотой. Десятки тысяч людей стояли друг напротив друга. Начало кровопролитной битвы было скоро и неизбежно. Однако в данную минуту все вокруг замерло. Внезапно копье одного из солдат Цинской армии упало на землю. За ним последовали и остальные. Через мгновение руки лучников также опустили. Офицеры успели забыть приказ, две фигуры медленно удалялись. Джао Вэй лично командовал войсками, но, как и все, остолбенел от красоты этой девушки. Взглянув на нее, он почувствовал тепло и умиротворение, и не хотел начинать сражение. Оглянувшись назад, он увидел командиров, старших и младших офицеров, рядовых, Все они выглядели умиротворенными. Они вложили мечи в ножны и, казалось, лишь ждали приказа об отступлении. Джаувей не удержался и крикнул: Прекратить боевые действия и возвращаться в лагерь! После того, как приказ был отдан, десятки тысяч пехотинцев и кавалеристов развернулись, отступили на десятки километров и разбили лагерь рядом с рекой Хейлундзян. Чензялуа наконец почувствовал себя в безопасности. Он обливался холодным потом, его руки сильно дрожали. Однако девушка выглядела так, словно даже не подозревала, что только что могла умереть. Она слегка улыбнулась, вскочила на спину лошади и сказала «Впереди наш отряд». Чензялу убрал меч и щит, и они вдвоем поскакали навстречу своим товарищам. Небольшой отряд, возвращающийся кавалерии, поприветствовал их, громко захлопал и поскакал вперед. Через несколько метров все всадники спрыгнули с лошадей, чтобы отдать уважение девушке. Она произнесла лишь несколько слов Капитан кавалерии подошел поприветствовать чензи и сказал. «Брат, спасибо тебе за твою работу. Да благословит тебя Аллах!» Чен поблагодарил его в ответ. Девушка не стала ждать его и поскакала к остальным. Похоже, народ Хуэй уважал ее. Все приветствовали ее и уступали дорогу. Капитан кавалерии пригласил чензи отдохнуть и перекусить в лагере. чензи хотел встретиться с мужем Олуном. Капитан сказал. Старейшина отправился оценить количество вражеских войск. Когда он вернется, я немедленно сообщу. У Чензи было долгое путешествие, только что он побывал на волосок от смерти. Он сильно устал, поэтому уснул в лагере. После полудня капитан кавалерии доложил, что Му -Лун не сможет вернуться до вечера. Чензи спросил его, кто же все-таки эта девушка в белом одеянии. Капитан улыбнулся и ответил. «Разве кроме нее есть такие же красивые девушки? У нас сегодня вечером собрание». «Брат, приходи тоже, ты сможешь повидаться со старейшиной на нем». Чэн Зяло задумался. Ему было неудобно просить о большем. Вечером в лагере кипела жизнь. Молодые старые солдаты были заняты своими делами. Пустыня погружалась в сумерки. Из-за горизонта медленно поднималась изогнутая луна. Внезапно раздался звук барабанов за пределами лагеря. Капитан кавалерии вошел в палатку, взял Чэн Зяло за руку и сказал. «Выходит полумесяц». «Пошли, брат». Когда они вошли за пределы лагеря, увидели огромный костер, горевший на поле, и молодых воинов Хуэй вокруг него. Со всех сторон люди жарили быков и овец, готовили плов, а некоторые играли музыку. Послышался горн. Из палатки, стоявшей посреди поля, вышли двое. Первым был Му Лун, вторым – его сын Хуа Ай. Чен подумал, «После того, как они закончат свои дела, я подойду и поздороваюсь». Он поднял подол своей одежды и закрыл половину лица. Муж Олун помахал рукой, и все опустились на колени помолиться истинному богу Аллаху. Чензилуо тоже упал на колени вместе с толпой. После молитвы вождь крикнул. «Братья, у которых уже есть жены, постарайтесь сегодня и дежурьте как следует, чтобы ваши младшие братья могли веселиться всю ночь». Прозвучал горн, и три отряда солдат выстроились в шеренгу. Каждый держал в левой руке поводья, а в правой длинный нож. Хо-Ай вскочил на боевого коня и крикнул молодому воину, сидевшему на земле. «Благослови истинного бога! Пусть сегодня вечером ты хорошо проведешь время со своей любимой девушкой!» Молодые солдаты ликовали и кричали. «Благословен истинный бог! Благодарю тебя за твою помощь в борьбе с неприятелем!» Хо Ай взмахнул мечом и повел три группы солдат на защиту праздника. Чен был рад, увидев, что народ Хуэй все продумал, подготовив прекрасных воинов. Он долгое время жил в землях, населенных народом Хуэй и знал, что брак обычно заключается родителями супругов в зависимости от состояния и статуса. Однако семейный уклад гораздо крепче и сложнее, чем у ханьцев. Многие обычаи и традиции передаются из поколения в поколение уже многие сотни лет. Во время праздника, который проходил сегодня, юноши и девушки дарят друг другу подарки и обручаются. Так называемый вэй-ланг – обычай, при котором девушка прижимается к своему возлюбленному, оборачивает парчу вокруг его шеи и танцует. Этот обычай символизирует самку Феникса, которая пытается добиться самца Феникса. Вскоре музыка внезапно изменилась, став тише. Когда палатка распахнулась, оттуда вышли девушки, на головах которых красовались маленькие шапочки, сверкавшие золотом и серебром. Они пели и танцевали, постепенно направляясь к костру. Внезапно Чен увидел двух девушек, идущих рядом с мужем луном, одна из которых была одета в желтое, а другая в белое. Та, что была одета в белое, была красивой девушкой, которая пришла с Чензя Лоа, а у девушки в желтом в шапочку было вставлено изумрудное перо. Это была Хуа Цин Тун. В свете луны она предстала ему грациозной такой же, какой была в день их первой встречи. Они вдвоем, одна слева, другая справа, сели рядом с мужем Луном. Чень Зялу внезапно вспомнил: Эта девушка в белом? Может, это сестра Хуа Цинтун? Неудивительно, что ее внешность показалась мне знакомой. «Это же ее портрет украшал ту нефритовую вазу!» И хотя портрет был выполнен блестяще, я и подумать не мог, что действительно есть такие красивые девушки. Его лицо покраснело, ладони вспотели, а сердце внезапно быстро забилось. С тех пор, как он увидел Хуа Цинтун в тот день, он сразу же влюбился в нее. Но увидев, как она целуется с учеником Луфа и Цина, подумал, что она уже влюблена. Поэтому ему пришлось изо всех сил не думать о ней». Последние несколько дней он провел вместе с несравненной красавицей и уже начал привыкать к ее красоте. Однако, увидев их обеих вместе, он невольно растерялся и застыл на месте. Как только музыка остановилась, муж лун громко произнес. «Пророк учил нас в Коране. Сура 2, аят 190. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного». В суре 22, аят 39 говорится Те, кто подвергся нападению, могут ответить нападением, потому что с ними поступили несправедливо. Аллах поможет им в этом. Если другие будут издеваться над нами, Аллах, несомненно, благословит и защитит нас». Люди Хуи громко зааплодировали. Муж лун крикнул. «Братья и сестры, будьте счастливы!» Под звуки Моринхура народ начал петь и веселиться. Моринхур – монгольский струнно-смычковый инструмент. Люди Хуэй, которые в этот вечер готовили еду, раздавали плов, жареное мясо, дыни, изюм, кумыс и многие другие яства. У каждого в руке была маленькая миска, вырезанная из каменной соли, в которую накладывали блюдо. Через некоторое время на небе появилась новая луна, и веселье заиграло с новой силой. Многие девушки танцевали у костра, подскакивали к парням, которые им нравились, развязывали парчевый пояс у себя на талии и надевали его им на шею. Чэнь вырос в семье, которая строго соблюдала этикеты предписания. Он никогда не сталкивался с таким открытым весельем. Музыка была в его ушах, а любовь в его сердце. После нескольких бокалов кумыса его лицо слегка покраснело. Он оживился. Внезапно музыка прекратилась, но затем заиграла еще громче. Мужчины и женщины танцевали, держась за руки. Увидев мужу Алуна, он начал наблюдать за ним и девушками. Чензяло увидел, что девушка в белом встала, и легкой походкой направилась к костру. Люди Хэи были очень взволнованы и шепотом обсуждали это друг с другом. Чензяло услышал, как капитан кавалерии, стоявший рядом с ним, сказал: У нашей принцессы тоже есть избранник. Интересно, кто же он? Муж Олун был одновременно удивлен и очень счастлив, когда увидел, что его дочь решила принять участие в обычаи. В его глазах стояли слезы. Он с большим вниманием смотрел на нее. Хо Цинтун была также удивлена и обрадована, она не знала, что та уже влюблена. Хотя ее сестре Касили было всего 18 лет, слава о ее красоте гремела по всему Тянь-Шаню. Из-за своего необыкновенного аромата ее называли благоухающей принцессой. Когда молодой Хуэец видел ее несравненную красоту, он не мог отвести от нее глаз. Никто никогда и не думал, что может стать ее возлюбленным. Однако сейчас она была готова отдать кому-то свое сердце. Это было действительно большое событие. Благоухающая принцесса медленно прошла по кругу, держа обеими руками блестящий парчевый пояс, и тихо запела. «Кто сорвал для меня снежный лотос? Выходи! Кто спас моего олененка? Я ищу тебя!» Когда Чензиалуо услышал это, у него зазвенело в ушах. Он был в полной растерянности. Внезапно чья-то тонкая рука мягко легла ему на плечо, а парчевый пояс был надет на шею. Чен Цзялуо стоял вместе с ней в оцепенении. Народ Хуэй ликовал и громко пел. Мужчины и женщины обнимали и поздравляли их обоих. При лунном свете ни Му Жо Лун, ни Ху не могли ясно разглядеть лицо Чен Цзялуо. Они думали, что это простой воин. Они уже собирались протиснуться в толпу, чтобы встретиться с ним, как вдруг вдалеке трижды протрубил горн. Это был сигнал от военной разведки. Люди немедленно разошлись. Му Лун и Ху тоже вернулись на свои места. Благоухающая принцесса взяла Чен Зялуо за руку. Они сели позади всех. Чен Зялуо почувствовал, как ее нежное тело прижалось к нему. Слабый аромат окутал его, и он забыл обо всем на свете. Дзялу искренне не мог понять, было все это по-настоящему или сказочным сном.